Вместо того, чтобы завернуть домой, Сахара поехал по дороге, огибавшей остров и ведущей почти к самой вершине вулкана. Он заправил машину. Всё это он сделал молча, вокруг не было ни души. Поразительным образом на фотографиях, в книгах и каталогах остров всегда выглядел погружённым в небытие. Безлюдные пейзажи с их безымянными, невероятно прекрасными очертаниями являли собой только одно отсутствие всего. Безмолвие на рассвете, одиночество в полдень и пустота на закате, когда солнце стремительно опускается за горизонт. Остров казался необитаемым даже туристам, приехавшим всего на несколько часов. Они гуляли, с трудом взбираясь по склону горы, осматривали деревню и поспешно возвращались на корабль, так и не встретив местных жителей. В карманах они увозили купленный в уличном автомате флакончик камелиевого масла. а в телефонах на память о поездке сохраняли несколько фотографий, сделанных на борту корабля. Дело в том, что остров даже туристам никогда не показывали таким простым, каким он был. Время здесь крошилось вместе с краской, крышами и набивкой подушек и кресел. Когда зимой завывал ветер, поднимая десятиметровые волны, даже те, кто всегда выходил на улицу, предпочитал терпеливо отсиживаться дома, предаваясь тишине. остров словно погружался в сон, предпочитая спячку бесполезной борьбе с морем. И всё же, думал Сахара, даже в это время года на острове царила необыкновенная красота. В морозный декабрьский день достаточно было прогуляться по деревне, вдыхая ароматы праздничных угощений: взбитые яйца с креветочным пюре датемаки, побеги бамбука и корневищ клубня таро, приносящих удачу. Можно было послушать неспешные старьковские разговоры, которые, казалось, зависли в воздухе, столь протяжно они звучали, или тихую беседу с учителем Коваками и приглушённые клавиши пианино Кадамы. Конечно, красота острова таилась в его природе. Сахара ощущал её, вдыхая полной грудью бескрайний морской воздух. Но красота заключалась и в людях. Каждый из них был для него дорог и важен. В Новый год торжества проходили с размахом. Перед праздником шла подготовка к красочным ритуалам, ради которых пожилые жители острова выходили из дома в любую погоду, даже в тех редких случаях, когда шёл снег. По правде говоря, с точки зрения Сахары, это было самое удивительное время года. Мерцание костра дикува, отражающееся в глазах людей, дожидающихся наступления Нового года, 108 ударов барабан освобождали их от страстей. Столько же раз бил колокол в храме Вечности Чокади на склоне горы, одном из семи священных мест острова. А раз в 4 года ещё проводилась церемония с 112 стрелами, я был сам. Суть этой церемонии состояла в том, что в небо выпускали рой стрел, и в зависимости от того, в какую сторону они падали на сушу или в море, жители предсказывали, откуда придёт больше достатка в новом году от урожая или из океана. Сахара Йока, госпожа Хасигава с сестрой, семья Оно, Судзуки и все молодые и пожилые жители острова, никто из них не испугался бы даже самых лютых морозов ради участия в празднике. Более того, на рассвете 1 января самые отважные отправлялись на традиционную прогулку и поднимались на вершину дремлющего вулкана. Даже уехавшие, чья жизнь, казалось бы, удалась, Те, кто переехал на материк, и те, кто не смог вернуться к Новому году, в отличие от Токи, которая вот-вот сядет на корабль, или братьев Семидз, приехавших в отличном настроении на вчерашнем корабле с продуктами, все они будут вспоминать праздник на родном острове. Конечно, их новая жизнь могла сложиться весьма удачно, и на крохотном острове они скорее всего страдали от тесноты или были бесконечно рады покинуть его. Но в ту особенную ночь, когда ровно в полночь колокол храма ударит в 108-й раз, возвещая о наступлении нового года, многие из уехавших сглотнут слёзы тоски по дому. Сахара притормозил у обочины. На душе у него сделалось тревожно, хотя он старался не думать об имени упомянутой женой. Теперь он знал: на почте лежала не поздравительная открытка, а письмо с новостями. Таким мадам хороших новостей никогда не приходило. Сахара заглушил мотор. У него было немного свободного времени до визита к Танаки. Он глубоко вздохнул, отстегнул ремень безопасности и достал из рюкзака небольшой кожаный блокнот с тонкими страницами. Красным карандашом он вычеркнул: Хасигава проконопатить крышу. Есимура заменить стёкла в ванной комнате. Судзуки почистить татами. Кадама сквозь и окно во двор. Он взял ручку и нарисовал горизонтальную галочку, чтобы вписать в распорядок дня повторный визит к Адами. Затем привычным, но неуловимым движением он открыл в блокноте потайное отделение, о существовании которого невозможно было догадаться. Внутри, как в матрёшке, лежал ещё один крошечный блокнот. Он раскрыл его и пробежался глазами по мелко исписанным страницам. К каждой записи прилагался краткий комментарий. Сахара добавил: "Танака Кран" и оставил место для дальнейших записей. На этих страницах, которые он не показывал никому, даже жене, хранилась память о том, как Мидзуна долгое время лежал в больнице, а Сахара, пользуясь его отсутствием, соорудил на кухне световой люк, о котором Мидзуна давно мечтал, чтобы лучи полуденного солнца проникали в комнату. или о том, какие материалы потребовались, чтобы соорудить домик на дереве для маленького Кэиро. Мальчик давно выпрашивал такой домик у отца, но тот не знал, как выполнить просьбу сына. В последней строчке значился разбитый чайник учителя Коваками. Далее следовал перечень материалов, необходимых для незаметного выполнения этой работы. Дата и точное указание места, куда надлежало вернуть предмет. В этом блокноте, как и в десятках других исписанных блокнотов, годами хранившиеся на дне шкафов и ящиков, каждый житель острова мог найти своё имя и вспомнить день, когда в его жизни случилось маленькое чудо. Порой эти чудеса обнаруживались не сразу. Бывало, потерянный или сломанный предмет внезапно возвращался на место в целости и сохранности. А иногда происходило нечто совершенно неожиданное, но очень желанное. Сахара заносил эти записи с той же аккуратностью, с которой вёл официальный блокнот для почёта расходов. Это не только помогало ему помнить о поступках и желаниях окружающих, но и удивительным образом воодушевляло его. Когда Такэру указал на разноцветные огоньки и воскликнул: "Как красиво!", когда госпожа Такада с гордостью продемонстрировала супругу отремонтированные туфли и сказала, что должно быть, она починила их во сне, Когда я вошёл в дом дяди Емады и увидел, что с подлокотников его кресла пропал след от окурка, он наконец внимательно смотрел трансляцию бейсбольного матча со стадиона Косиен и громко кричал. Сахаре вовсе не нужно было вести такие подробные записи. Стоило ему открыть блокнот и увидеть против чего-то имя и дату, как в памяти возникали все подробности: все подарки, материалы и время, потраченное на эту работу. Сахара оплачивал из собственного кармана, но он бы никогда не признался в этом и был готов сохранить эту тайну даже дорогой ценой. Творить чудеса он начал ещё в детстве. Мать привыкла к его играм и знала, что если она вместо пуговицы обнаружит цветок, а вместо палочек рядом с миской будут лежать две сливёвые веточки, если с крыши полетят лепестки камелии, а дурное настроение улетучится благодаря небольшому кладу вдруг наединому в саду то за всем этим будет стоять ее мальчик. После отъезда Сахары в Токио она часто вспоминала, как он в 5, 6 или 7 лет, когда маме было грустно, спрятался в саду и начал пускать мыльные пузыри. Мама подняла голову и, наблюдая за проплывающей мимо стаей разноцветных шаров, восхищенно воскликнула. «Какая красота!» Но стоило ей выглянуть в окно, чтобы найти Сахару или поблагодарить его за волшебство, как мальчик незаметно убегал и даже отрицал свою причастность к происходящему. Чудеса стали происходить чаще после возвращения Сахары из Токио. Вернувшись, он решил, что останется на острове до конца своих дней. Это решение утвердилось после встречи с молодой учительницей, приехавшей с материка, чтобы преподавать в местной школе на протяжении года. Учительницу звали Йока. Когда Йока согласилась стать женой Сахары, ответственность, лежавшая на его плечах, сделалась ещё больше. Глядя на звездопад в ночном небе, Сахара думала о том, что, наверное, именно благодаря этим звёздам, падающим на крыши домов, дельфинам, играющим среди волн, и зарослям благоухающих камелий, ему удалось покорить сердце Йока и убедить её остаться на крошечном острове, который можно обойти пешком всего за час. Теперь ему предстояло приложить огромные усилия, чтобы сохранить красоту острова и оправдать доверие любимой женщины. Остров всегда выглядел ухожено и опрятно. В основном благодаря Сахаре всё работало исправно, а с появлением Йоко он стал трудиться и устранять неполадки и ещё усерднее. Счищал ржавчину с ограждений, ремонтировал дороги, вовремя заменял фонари, красил скамейки, восстанавливал заброшенные дома. И если чей-то дом начинал приходить в упадок, Сахара помогал жильцам поправить дело. Иногда достаточно восстановить равновесие и взглянуть на вещи под иным углом, чтобы в зарослях сада разглядеть сказочную рощу, полную шмелей и ящериц. С рождением Токи чудеса Сахары стали твориться ещё чаще. Девочка сразу поверила в сказки, легенды и добрых духов, обитающих среди людей. Когда она выросла, сила её воображения позволила ей увидеть то, что происходило за пределами полотен великих мастеров. Возле сада Клода Мане в Живерни распускалось целое поле ирисов, а за портретом женщины, сидящей в соблазнительной позе в гостиной Джованни Бальдине, возникал оживлённый город со множеством красивых домов. Сахара понимал, что 20-летней Токи не терпится увидеть мир своими глазами. И всё же он надеялся, что настанет день, когда дочь вернётся на остров. Он желал ей посетить каждый уголок вселенной, увидеть морское дно и вершины высочайших деревьев. Но в глубине души мечтал о её возвращении и возвращении всех детей острова. Если не навсегда, то хотя бы на летнюю каникулу или к Новому году. А ещё лучше и летом, и зимой. Он мечтал о том, чтобы все неудобства, вызванные отсутствием товаров и капризами моря, показались бы сущей мелочью по сравнению с ощущением непрекращающегося чуда.